НИССА Стоило только серому человеку коснуться Ниссы, как она активировала свою способность. Она старалась сконцентрироваться только на своем противнике, остальные должны иметь возможность применять силу, чтобы справиться с этим монстром. Ощутив что-то странное, она уже решила, что ничего не получилось, и серый человек оказался быстрее, но прошло несколько мгновений, они по-прежнему находились на месте. Серый человек повернул отвратительное лицо к Нисе и потянулся к ней, словно хотел поцеловать, но он так ничего и не успел сделать. Уродливое лицо закрыло широкая ладонь, потянувшая его назад. В то же мгновение кто-то вырвал Нису из рук серого человека, который словно ракета полетел вперед сокрушительным ударом, встретившись с каменными стенами дома патриарха. Удар был страшным. Ниса точно слышала хруст ломаемых костей, но на этом для серого человека ничего не закончилось. На него обрушился шквал самых разнообразных атак, молнии, огонь, лед, металл и еще куча других. Ниса впервые видела, как сражаются столько одаренных, и это пугало ее. Невероятная мощь. Но долго смотреть ей никто не дал. «Унеси ее отсюда», — сказала Яна, передавая нису брату. Максим бросился прочь, унося нису от этого сражения. Если серому человеку и на этот раз удалось выжить, то они уже ничего не смогут ему противопоставить. Киангу удалось создать настоящее чудовище. Все это происходило так быстро, что Ниса даже сперва не поняла, что Максим исчез, а она падает. Но возле самой земли падение прекратилось, и Ниса зависла лицом вниз. Пара мгновений, и она начала подниматься, а рядом с ней появился изуродованный серый человек. Всё его тело было переломано. Местами торчали окровавленные кости, но он все еще был жив и не собирался совершать прошлые ошибки, заключив Нису в какой-то невидимый кокон. Она понимала, что на этот раз не удастся лишить его силы. Серая рука уже практически коснулась Нисы, когда перед ней появился Максим, окруженный своей защитой. Он что-то сделал, и серый человек исчез, а вместе с ним исчезла и сила, удерживающая Нису. Хоть было и невысоко, но удар получился очень сильным. Ниса охнула и перевернулась, чтобы увидеть, как появился серый человек, и с его рук сорвалось несколько ослепительных рощерков. Щит Максима не выдержал этой атаки и лопнул. А в него уже летела следующая серия рощерков, а за ней еще одна. Ниса попыталась дотянуться до этих атак своей силой, но ничего не могла с ними сделать. Максим еще мог успеть увернуться от атаки, но он не делал этого, собираясь защищать Нису до конца. Время тянулось непростительно долго. Ниса зажмурилась, не желая видеть смерть Максима, но яростный женский вопль заставил ее открыть глаза. Максим все еще был жив, его закрыла сестра. У Яны практически отсутствовала половина тела. Она простояла еще мгновение и начала падать. Максим успел поймать сестру и на этот раз он закричал. Его вопль болью отозвался во всем теле Ниса, словно что-то очень тяжелое давило на нее сверху. Постепенно в глазах начало темнеть, но давление все усиливалось. Максим всё кричал и кричал. Перед тем, как отключиться, Ниса видела, как на то место, где находится серый человек, вновь обрушился шквал атак. Если они заденут его, то точно убьют.